Глава 7. Рой. Голема по-прежнему звали Озо. Где-то тут появлялась ирония системы или ее лень. Физически он был сшит, или как-то странно скреплен из тел, по меньшей мере сотни человек, а точнее сказать зомбированных. Заведомо-некротическая ткань создала заведомо-некротическую тварь. Существо из мертвой ткани. И это было жутко, даже для меня. В качестве скелета использованы литые из сплава алюминия, железа и титана элементы, создающие в сумме скелет, включая металлический позвоночник и череп, куски которого видны из следов от ударов молотами. В сущности, он отдаленно напоминал адепта. Конечно, только внешне, без специфического внутреннего мира. И ему потребовалось 12 минут, чтобы он встал. И для меня началось самое сложное. Буквально все некротические големы, которых я создавал ранее, не подчинялись никому, в том числе и мне. Конкретно в ситуации сражения у города Левобазилия, мне удалось вести за собой голема, причем довольно крупного, не приказывать, не управлять, но хотя бы направлять. Половина причины невозможности контроля – его интеллект, вернее, отсутствие такового. А второе то – что его собственная воля была слишком велика, и я для него был просто упоротой букашкой, которая о чем-то настойчиво верещала. Ну, самым важным моментом было то, что я не являлся для него едой. Правда, я с тех пор немного прокачался и, прикрыв глаза, использовал зов. Не совсем подходящий навык, но касание, ментальное воздействие с рабами не работало. «Общение через поговорить, само собой, тоже». Зов – массовый навык. Это скорее метод оратора, который вещает с высоты броневика перед толпой. Тут отклик толпы выражается в общем настроении и чем-то невербальном. Но тем не менее, Зов работал. Оззо не подчинялся, но хотя бы слушал. Он остановился, и его громадные тупые глаза, один из которых подтекал, смотрели на меня. «На всякий случай рядом со мной стал лих, своим видом показывая, что всякий беспредел тут не потерпит. Я достал рабскую карту. Зов, прими запрос на рабский контракт. Идем на противоположную сторону реки. Будем убивать конструктов». Я раз шесть или семь повторил эту мысль и уже думал не сработает, когда на поверхности карты стал появляться здоровенный, мертвый, скелетированный металлом голем. А чуть позже пришло и уведомление о принятии запроса. Так в моей коллекции появилось довольно мордастое прибавление. Хотя, мать его, непослушная. Озза, некротический голем, первый уровень, закинул в карты своих громил и лиха. Я переместился блинками в самый центр бывшего лагеря конструктов. Фактически... Это сейчас был просто лес, наполненный сюрреалистичным скоплением у мертвей, которые бродили, валялись, бились башкой о деревья или жрали останки бывших товарищей. Эти самые экс-соратники в ходе обращения погибли. Правда, это в основном в результате убийства великанов и остались условно живым мясом. Здесь я стал на пригорок, хотя объективно зов не зависел от таких условностей, и стал собирать свою дохлую армию в некое подобие гигантской кляксы. Меньше чем за 15 минут я стал чувствовать поистине грандиозную толпу у мертвей, холодных, равнодушных, голодных тварей разных мастей, собранных в лесу около меня и частично разбросанных по лесу. Люди, ренегаты, которые подчинялись армии бога машин, закономерно погибли. За исключением того гуля что обитал в моей карте пленника. Их ошейники сработали безукоризненно, и эта педантичность армии бога машин мне не нравилась. К сожалению, навыки, уж не знаю, каким образом они держатся на существах армии бога машин, послетали. Теперь это были просто разнообразные злобные твари. Портальщиков у меня не было. Ну ладно, не все сразу. Для начала перенесся сам по ту сторону канала. Тут тоже были новообращенные у мертвия, которые ждали приказа. Стал на дороге, узкой, но аккуратной и чистой, даже имеющей специальную дорожку для пешеходов. Кругом был зеленый озорной лес, рядом пост ГАИ и железнодорожный переезд. Посчитал это место подходящим, открыл портал отсюда и в самый центр толпы у мертвей на другой стороне, и они немедленно потянулись ко мне. Я стоял спиной к городу, лицом к каналу, которого отсюда не видел. Так было проще контролировать портал. Справа, между деревьев железнодорожной просеки, мелькнуло движение. Я рефлекторно достал из карточного набора двух громил. Больше просто не успел. Когда на меня налетел многоногий конструкт, похожий на паука. Как если бы у того конечности были вытянуты на 6-8 метров от тощего тела, и заканчивались металлическими лапками. Причем это был системный металл. «Танцор!» – мелькнула у меня мысль. И я прыгнул, перекатившись по асфальту, чтобы не получить парочку сквозных ранений. Мои громилы накинулись на конструктор, и это дало мне пару мгновений, за которые я извлек из второго инвентаря мое иномирское ружье и выстрелил в середину беспокойно дергающегося силуэта. Почти сразу же после выстрела поспешил лечить своих созданий. Громилы имели несколько здоровенных дыр в животе, руках, грудине, однако еще живы. Я достал остальных громил из карт, велел охранять нас и стал метаться между двумя изувеченными громилами, чтобы отличить их. Ну вот, целая цистерна манны, и они уже сравнительно уверенно себя чувствуют. Через минуту конструкты напали снова, в этот раз это было групповое нападение, и они наверняка хотели помешать переброске сюда толпы у мертвей. По меньшей мере полсотни конструктов самых разных моделей устремились из леса, а между макушками мелькал тонконогий гигант. Когда он вышел из леса, то предсказуемо развел свои узкие ладони на длинных тощих руках, явно с тем, чтобы применить антинекротическую магию, но не успел. Не успел и я, хотя намеревался без затей прострелить этому шнырю голову. Мой громила, которого система отображала как Грыкл, и вроде бы бывший царь обезьян, как-то подобрался и совершил блинк. Я редко вижу блинк со стороны. Выглядело это как смазанное исчезновение. Словно существо за сотую долю секунды всасывает в середине его же силуэта. И через мгновение он оказался возле головы тонконогого и ударил по ней молотом. Здоровенный конструкт пал, как подкошенный, а мой громила исчез, не касаясь земли. Интересно, откуда у него Блинк? и как он так здорово научился им управляться? В целом, мои бойцы расправились с конструктами секунд за 15. Они носились по просеке, дороге и окружающему лесу. И это было не сражение, а очень техничное истребление. Тем временем Рой выползал из портала и выстраивался в некое подобие колонны. Если так можно назвать, нестройную толпу плотно собранных скелетов, источающих голод и некротическую магию. Может быть, стоило сформировать портал поближе к полю боя. Но уж больно большая толпа у меня. Больше никто не пробовал нападать, хотя я окружил себя карточным набором с простой задачей – охрана моего бренного тела. Дорога была прямой, как струна, и вела вперед куда-то в город. Ближайший квартал, который был прямо и налево, уже взят под контроль конструктами. Навыком «Охотник за железом» я засекал скопление конструктов в лесу и на краю квартала и без затей послал туда куски роя. Дорогой я практически не пользовался. Ну то есть, по ней моим монстрам, конечно, удобнее бегать, но там их могут ожидать неприятные сюрпризы и антинекратическая магия. Да, конструкты ловчее и неплохо организованы, но я использовал многократное преимущество в численности. Больше того, они хватали тех конструктов и тащили ко мне. А я на короткое время доставал мертвую звезду и восполнял потери от очередной атаки. В то время как конструкты, тупо стоящие напротив позиций защитников города в домах и на окраинах кварталов, ждали моего удара и только защищались. В какой-то момент я почувствовал среди них движение. Они бросили позиции и строились в большую толпу в лесу напротив меня, намереваясь напасть. То есть... У кого-то тут прорезались организаторские способности. Их расчет строился на том, что конструкты лучше дерутся в ближнем бою. А дальнобойной атаки у меня нет. Прием, Леонид. Ожила моя рация. Это армия. Там на позициях врага движение. Мои докладывают, что твари снимаются с позиций, и они явно не сдаваться идут. Хочешь, чтобы мы попытались атаковать их в спину? Без сопливых гололед. В смысле спасибо за информацию, но я сам разберусь». Уж не стал ему говорить, что чувствую своим навыком на по меньшей мере километр в глубину леса, что там творят мои враги. Кстати, человеком тоже не стоит расслаблять булки. Многие конструкты способны засечь людей даже сквозь толщу бетона. По мере сбора конструктов я остановил свои атаки и рассредоточил куски роя по лесу отведя их в лес по другую сторону дороги. Сам я тоже прятался за деревцем, потому что магия магией, ашмальнут, улечу на перерождение. В тот момент, когда они двинулись неостановимой ордой в мою сторону, я снова подтвердил, что не зря являюсь штатным злодеем вооруженных сил планеты Земля. Мой рой уверенно и послушно ломанулся назад, так, словно отступал, бежал. Конечно, конструкты не умеют радоваться, но мне кажется, что они припустили по лесу бодрее. А вот я, призвав карты своих телохранителей, двинулся перпендикулярно обратно к железнодорожной просеке и самой железной дороге. Проблема-то в том, что по лесу не было дорог, а вот просека мне вполне подходила. Я достал давно и незаслуженно позабытую мной карту «Броневик Великого Техногоблина». И плюхнул технику прямо на железнодорожное полотно. Толпа конструктов колебалась. Их основной целью был я. Но и мой рой им не безинтересен. А сейчас эти падлы каким-то невероятным образом засекли, что я отделился от собственной армии. Прыгнул в кабину, которая словно бы еще хранила жар от гоблинских пустошей. Завел двигатель, проверил запас маны. Хлопнул дверью и нажал на педаль газа. Броневик послушно разогнался и стал трястись по насыпи и подпрыгивать на бетонных железнодорожных шпалах. Гнал я, само собой, не от врага, а прямиком к нему, вернее, огибая его по южному флангу. Армия конструктов, неуправляемая адептом, решила дилемму и отделила от себя значительную часть, которая двигалась из леса ко мне на перерез. Но ведь важнее то, что мой имбовый артефакт все еще при мне. И так вы отдалились от живых человеков, верно? В тот момент, когда рожи конструктов уже начали мелькать между длинных стройных стволов сосен местного леса, я резко остановил броневик, а заодно чуть не перевернул его. Не беда, втянул бы в карту и всего делов, и выскочил на щебенку железнодорожной насыпи. Мертвая звезда рухнула на насыпь и зашуршала. «Ну да, это нечестно и не спортивно. Но я же злодей, верно?» Мертвая звезда потянулась своими магическими щупальцами во все стороны и положила ближайших конструктов, но не за тем, чтобы остановить на этом свой аппетит, а чтобы неостановимо распространять свое влияние во все стороны. Минута, другая и после действия артефакта накрыла весь ближайший лес и положила еще порядка десяти тысяч конструктов на обе лопатки. «Леонид, что там у вас происходит? Мне дроны показывают какую-то чертовщину!» Возмущенно бубнила рация. «Да так, пытаемся определить, кто из нас более подлый. Они делают из людей конструктов, а я из всего, что было живым. Делаю нежить. Жуткий ты человек, царь Леонид. А я и не человек. Ты заминусил всю осаждавшую нас группировку, еще и обратил в приемлемую для меня форму, внежить. Ну тогда хорошо, что мы на одной стороне. Ведь так, Леонид, да мы все защищаем родину. Просто некоторые из нас делают это в слегка мертвом состоянии. Напрасно ты так думаешь. У нас многие бойцы на втором шансе. Я дождался, когда поле распространится на захваченный конструктами квартал. И закинул артефакт в инвентарь. То есть, что значит это выражение «второй шанс»? Броневик последовал за артефактом. Только сначала я поместил его традиционно в карту. А уже карту в инвентарь. Пойду пешком. Вернее, при помощи блинков. Это те, кого укусили зомби. Ответила рация. Но они выпили вакцину Гуля до обращения в зомби. В войсках и союзных кланах ее называют «второй шанс» так ты остаешься по большей части человеком, хотя и гулем. Второй шанс. Ну? Не стал ему говорить, что эту микстуру от кашля, в общем-то, сделали из меня. Рад, что вы там продержались. Возможно, какие-то остатки конструктов еще где-то бродят по лесам. Зачистка на вас. Используйте мобильные отряды игроков. А пока посидите, покурите. Потребовалось еще какое-то время, чтобы остатки инициативной группы лесных конструктов превратились в еще одну значительную часть роя. В итоге я обогатился с учетом понесенных промежуточных потерь тех, кого затоптало или разбрелись, где-то на 45-50 тысяч у которым в этом лесу больше делать нечего. Добравшись до дороги, я стал вытягивать рой в своем направлении. Пусть топают сюда на дорогу. Постепенно и с шумом они перемещались по лесу, идя по прямой, так как команды на более осторожное и осмысленное движение, я им не давал. У Умертвия ломали кусты и подлесок, иногда падали, раздирая себя в клочья. Но совершенно этот факт игнорируя. Вообще, лес сегодня сильно потоптали, сотовая связь работала. Так что я вызвал без Урая банально по телефону. Привет, Урай. Это Леонид. Приветствую, командор. Мне нужен портал для эвакуации. Возврата на базу. Бегство или успешное выполнение. Пополнение. Есть гули. Только один. Зато у тебя скоро освободятся те бойцы, кто защищал Дубну. Но это разруливай по официальным каналам с вояками. «А я тебе какое-то количество болванчиков костяных подброшу. Не против?» «Солдаты есть солдаты. Даже если в них ничего человеческого не осталось. Когда открывать портал?» «Да вот, уже можно. Я стою на дороге. Открывай портал подальше. Сейчас сформирую запрос на алтарь. Ты подтвердишь». Как и в прошлый раз, видимо, Урай посчитал это успешной практикой. Из портала шагнула два офицера гуля со специальностью контроля у умертвий. Впрочем, такую толпу я перегонял сам. Не думаю, что их навыка хватит, чтобы контролировать численность в десятки тысяч. Они, конечно, могут перегонять по группам по сотне другой, но так мы до вечера пробарахтаемся. Громадная колонна у умертвий, смешанная из разных типов бывших конструктов, забыв недавние разногласия, перла по дороге и поглощалась шестиметровым порталом, сквозь который можно было видеть небо над базой гулей. Офицеры, хотя и ошалели от такого количества у мертвий пытались сделать вид будничный и самоуверенный. Все же, по сравнению с гулями, они очень человечны, имели мысли и эмоции. Телефон снова зазвонил. Это был Константин. «Ваше Величество», – ответил я ему. «Ваше приказание по обороне города Дубна выполнено!» «Во-первых, какое я тебе величество! Максимум превосходительства!» «А во-вторых, благодарю за службу! Пацаны в окопах уже прозвали это «Чудо в Дубне!» «Всего час прошел, а они уже обидные прозвища придумывают!» Я поглядывал на портал. Из-за телефонного звонка контроль над Роем ослаб. Но толпа продолжала следовать стадному инстинкту. Гули возле портала перешептывались. Доносились обрывки фраз про «Ну это же наш командор! А что ты хотел?» «А что ситуация на других фронтах? Ваше превосходительство!» Не унимался я. Думал повторить тот же фокус? Зайти в тылы и провести массовое обращение? «Я же нежить! Я почкованием размножаюсь! Ищу кормовую базу!» Они отходят организованно через порталы. Ты не успеешь. Нам кажется, что они появятся у наших международных партнеров. США? Мы пока не знаем. У американцев действует вампирский перворожденный. Угадай, как его зовут, кстати? Граф Дракула? Фантазии же нет? Предположил я. А вот и нет. Князь Блейд. Ах да! Кому сейчас нужен Бремстокер с Райсом? Если есть кинцо с комиксами, он хотя бы негр? Что за выражение? Нет, он Латинос. Причем бледный и немолодой. Раньше страдал от наркомании. Сейчас взялся за ум. Контролирует сотни семей вампиров. По сути, не крупных боевых кланов. А Латинос типа можно? Ладно, привет ему от меня передавай. Все, город защитил. Теперь ждем, что выкинет армия бога машин. К сожалению, сегодня они натравили на меня некротического голема, причем крупного, тон 12 весом. А еще они прописали к себе людей. Теперь в их армии есть и живые. Судя по тому, что ты так спокойно говоришь об этом, ты справился? Да, они будут корректировать свою тактику. Нам надо действовать на опережение. Мы до сих пор не знаем, где главный говнюк окопался. Тысячи аналитиков и полевых агентов ищут. Ищут пожарные, ищут милиция. Я готов сегодня же запускать экспедицию в свой мир. Завтра. Ты сказал, все на мази. Так и есть. Но дай хотя бы людей собрать. Поспать там, брюки погладить. И сам будь в 9 утра. Своим ходом. Координаты скину. Приеду. Такси только найду. Отбой.